Составление таблиц заняло не один год. В этой работе Келлеру помогала электронно-вычислительная машина. В результате Келлер составил рецепты газовых смесей для погружения на глубину до 400 метров. Опыты швейцарца, конечно, не могли не заинтересовать французских океанологов. Весной 1961 года Келлер приезжает в Тулон, в лабораторию подводных исследований французского военно-морского флота, возглавляемую Кусто. Теллер наотрез отказывается раскрыть свои секреты. Несмотря на это, Кусто делает все возможное, чтобы помочь коллеге в его работе. О такой лаборатории келлер мог пока только мечтать. Не теряя времени, он приступил к проведению новой серии экспериментов. В конце апреля последовали опыты в барокамере, соответствующие погружению на глубину 220 и 300 метров. Я был уверен в своем методе и действительно все опыты прошли превосходно. «На глубине 220 метров я сто раз поднял 30-килограммовый груз на высоту 60 сантиметров», — говорит Келлер. Один из этих опытов контролировал сам Кустор. 25 апреля Келлер, не покидая барокамеры, погрузился на 300 метров. Имитация погружения заняла всего 48 минут вместо 15 часов, полагающихся по норме. Келлер пообещал повторить то же самое в естественных условиях, побывать на глубине 250, а затем и на глубине 300-350 метров. После этого заколебались даже самые упрямые скептики из числа подводных специалистов. «Да, тут что-то есть», — растерянно отвечали они в ответ на просьбу корреспондентов прокомментировать последние достижения швейцарца. Слава Келлера шагнула через океан. Интересовались в главном штабе американских ВМС. Келлер получает приглашение посетить США, продемонстрировать свои достижения. Наконец-то начали раскрываться Кассетини с магнатов, чего так давно жаждал Келлер. Путешествие у Брезако. В июле 1961 года Келлер совершает новое погружение в На этот раз в озере Лагу-Маджори возле Бризагу на глубину 220 метров. Келлера сопровождает подводник-любитель, корреспондент журнала Life Кеннет Маклиш. В его активе началось испытательное погружение в специальном аппарате Андреа Дори на глубину 65 метров. Несомненно, это был отважный человек, одевался Келлера в своем спутнике в В начале Келлер и Матриш поочередно, один за другим, погружались на глубину 30, 80 и 100 метров. Эти предоставительные погружения заняли два дня. Для спуска и подъема, как обычно, использовался лист. На его площадке стояло 6 баллонов 4500 мл газовой смеси. Они предназначались для дыхания на глубине свыше 15 метров. Воздух для дыхания на меньшей глубине подавался с поверхности посланки. Наконец, подвольники приступили к основным погружению. И Датя, и суд сопутствовал им. И вот наступил волнующий момент, взята глубина 220 метров. Перед погружением Теллер волей-неволей вынужден был поделиться всякими секретами со своим спутником. Ну что же, реклама, а именно ее и добивался Теллер, требует век. Но предоставим слово самому Теллер Матлису. «Корреспондент Лайф начинает свой рассказ после одного из тренировочных погружений у Брезага. Мы сточили кислородные маски и перенялись на весь маленькое кафе. Я попросил Келлера еще раз повторить мне то, что я мог и должен был знать о его методе. «Я сказал вам почти все», — ответил Келлер, кроме состава смеси и того, как мы их рассчитываем. Он колебался минуту, но даже если я скажу, какими газами мы будем пользоваться, — ни на каких уровнях, вы не откроете секреты. Вы сможете точно повторить данное погружение, но вы не сумеете сделать расчет для другого. Весь секрет в методе расчета, и мы должны сохранить его, так как иначе не получим денег для дальнейшей работы. А нам нужна куча денег». Он откинулся и стал сосать кофе через соломинку. Наконец он вернулся к делу. «Вы знаете, что мы пользуемся разными смесями, и что мы начинаем окончаем вдыханием чистого кислорода. Это облегчает начало спуска и уменьшает время до компрессии. Но ниже 50 футов мы вдыхаем три различные газовые смеси. Во всех есть кислород, но мы уменьшаем его количество с глубиной. Чем больше давление...